Глава девятнадцатая. Все в порядке? заверила я ее, натягивая улыбку. Руки предательски подрагивали, я спрятала их за спиной, закрыв перед этим дверь. Да, это хорошо. Служанка прошла внутрь и зацепилась взглядом за поднос, на котором отсутствовала тарелка. Перевернулась. Спешно нашлась я, стараясь придумать оправдание. Тарелка разбилась, надеюсь, слуг за такое не наказывают. О, нет, леди Ламара, что вы? медленно протянула женщина, поворачиваясь ко мне лицом. «У вас будут какие-то указания для меня?» «Да», – кажется, я ответила слишком резко, но тут же смягчила тон. «Я бы хотела принять ванну». «Конечно», – кивнула женщина, кем бы она ни была. «Сейчас все будет готово». И она на самом деле направилась в купальню, а я закусила губу, стараясь решить, что делать. Вряд ли Гаспар носит с собой артефакт связи, чтобы связаться с ним прямо сейчас». «Сколько он там сказал? Полчаса?» «Надо задержать уже Нейн до возвращения лорда-советника. Пусть сам у нее узнает правду». Страха не было. Но разве что самую малость. Я решила, что просто обязана помочь мужчине в его расследовании и поисках врагов. И вот та женщина, которая сейчас набирала мне ванну, могла дать ответы на многие вопросы. Чем бы еще ее занять? Чем же? Чем же? Ванна готова, ли Ирион. Дверь в купальню распахнулась практически беззвучно, заставив меня вздрогнуть. «Спасибо, Нейн», — легко отозвалась я, сама поражаясь тому, как легко удается все это играть. «Я бы еще хотела попросить починить платье, зная, что это дело портных, но я никак не могу выйти сейчас в город. Правда, если неудобно...» «Нет, ну почему же? Мне надо только сходить за набором». Согласилась Лженейн. «У меня есть», — воскликнула я, кинувшись к чемодану. «Подруга с собой дала». «Сочиняла я на ходу. Да только я так и не научилась пользоваться иглой. Если он не подойдет...» Я выпрямилась и повернулась к Нейн. И вот взгляд этой якобы служанки мне совершенно не понравился. Она смотрела, остро поджав губы и недовольно скривившись. «Ты уже знаешь, да?» «Что?» Мне даже не пришлось играть удивление. Алжа Нейн развернулась и кинулась к двери. «Стоять!» — рявкнула я не своим голосом. про Замок повернулся со щелчком, запирая меня в комнате с возможной убийцей настоящий Нэн. «Ты!» «Мне кажется, мы договорились о починке моего платья», иронично заметила я, отбросив в сторону швейный набор. Я не услышал ни одного заклинания, но дверь просто сорвала с петель, выворотив кусок косяка, и выбросила в коридор. «Легабис!» Успев произнести эти слова, я метнула в спешащую убраться женщину связывания. Магические путы обвели ее ноги. Лженейн покачнулась и почти упала. Но воздух ее будто поддержал, не дав потерять равновесие. Она развернулась, выкинула в мою сторону руку со скрюченными пальцами и бросила короткое шипящее заклинание. Магия сформировалась в темное нечто, которое ринулось ко мне. Я не успела поставить щит, остановить чужие чары, отпрыгнуть, Ничего не успела сделать. Кисть обожгло огнем. Защитное кольцо, полученное в подарок от одного из ухажеров, засветилось так ярко, что меня на какое-то мгновение ослепило. А когда я, наконец, смогла проморгаться, лженейн освободилась от пут и выбежала в коридор. «Остановись!» — крикнула я, бросаясь следом. Понимание того, что кольцо только что спасло меня от смертельного заклинания, пришло с запозданием. Окатило ледяным страхом. Но скорости от этого я не сбавила, наверное, даже побежала быстрее, радуясь тому, что надевая на практику форму, а не пышные платья. Легабис. Путы просвистели в метре от беглянки. Она свернула за угол и бросилась к лестнице. Я кинулась следом, придержалась рукой за угол, поворачивая в длинный узкий коридор. Пустой коридор. Проклятие. Тьма. Я раздраженно ударила кулаком по бедру и тут же зашипела от боли. «Ламара?» «Она ушла!» Я рывком развернулась к Гаспару, спешащему ко мне с обратной стороны. За ним еле поспевал старик в белой мантии. «Я же сказал ждать в покоях!» Меня даже немного проняла его злость. Но совсем немного. «Тут была Нейн, точнее, та, что выдает себя за нее!» Выпалила я, указывая на пустой коридор. Мне не удалось ее задержать, и... Голос дрогнул. Она пыталась меня убить. Кольцо сработало. «Что?» Последующие пять минут вокруг бушевал настоящий ураган. Примчалась стража, начала снимать отпечатки чар с выбитой двери и меня. Гаспар, раздраженный тенью, сновал от одного специалиста к другому, стараясь добиться хоть каких-то ответов. Постепенно начали собираться слуги, подслушивая свежие сплетни. И у лорда-советника не выдержали нервы. «В мой кабинет». С приказом спорить никто не посмел. Вскоре я оказалась в его кабинете вместе с лекарем и капитаном стражи. Гаспар выслушал короткий доклад, отдал несколько поручений отправил стражника заниматься своими обязанностями. «Почему вы сразу мне не сообщили, адепт Карион, о появлении Лженейн у вас в комнате?» Грозно поинтересовался колдун. «Как?» – выдохнула я, глядя на мужчину снизу вверх. «Сейчас я сидела в глубоком кресле, а лекарь проводил какие-то проверки, попросив меня не шевелиться». «Я... проклятие!» выругался мужчина, поняв, что я никак не смогла бы с ним связаться. «К «Себе в комнату вы не вернетесь. Я найду вам покоя близ моих. Чтобы вы всегда были под наблюдением». Меня аж передернуло от такой заботы. «Какие поползут слухи!» Воскликнул я, взмахнув рукой. «Леди Элеон, прошу вас!» напомнил о себе лекарь, расставляя на столе дракона рожденного какие-то пузырьки. «Простите». «Вас сейчас не слухи должны заботить», — напомнил Гаспар. «А то, что на вас напали, вас травили все это время». «И должен сказать, делали это очень качественно». Пришел на помощь лорду-советнику лекарь. «Яд практически незаметен и очень медленно действует. Еще несколько дней ничего бы не происходило. Потом появились бы еле заметные судороги». А потом резкая остановка сердца. Это самое сердце у меня от его слов чуть в пятки не ухнуло. Вот же. Но сейчас все это можно остановить, уверил лекарь побледневшего Гаспара. Делайте все, что нужно. Распорядился колдун грозовой тучей, возвышаясь над нами. Спустя полчаса целитель закончил. положил свои вещи, выдал мне флакон с противоязием, и принял из рук дракона рожденного увесистый кошель золотом. Судя по всему, не только за работу, но и за молчание. И ушел порталом. Наедине с лордом-советником стало как-то некомфортно. Мне казалось, что мужчина прожигает меня взглядом, всячески намекая на то, что все это чуть ли не моя ошибка. Ламара. мое имя вырвалось у него со стоном, заставив меня сжаться от страха. Но Гаспар не спешил обвинять меня или ругаться. «Я что-то сделала не так?» Тихо спросила я, снимая пробку и залпом выпивая кислое зелье. По венам будто потек жидкий огонь, растворяя яд, который уже попал в организм. Я вздрогнула сначала от неожиданности, а потом от холода, который меня обдало. Стоило зелью прекратить действовать. «Я иногда вам просто поражаюсь», со смешком отозвался колдун. зная, что перед вами, возможно, убийца. Вы не побежали, не испугались, а бросились ловить его? Во что?» «Совсем нет чувства самосохранения». «Я могла вам помочь», — заметила я, потом увереннее добавила. «И помогла. Теперь вы смогли снять отпечатки магии. И, возможно, найдете ее быстрее. Я могу еще описать внешность». «Не стоит. Это была иллюзия. Она выглядела как настоящая Нейн. В этом мы уже разобрались». «Разве иллюзии можно полностью сменить личину?» — удивилась я. О таких черах я не слышала. — Понятия не имею, но, кажется, нет ничего невозможного. Я затихла, не зная, что еще можно добавить, но Гаспар опередил меня. — Я уже приказал перевести все ваши вещи в покое, которые соседствуют с моими. — Но... Но тогда я не смогу пойти на бал, а ведь приглашение его дяди уже принято. — Я дважды повторять не собираюсь. Оборвал меня колдун. — Тебе все это время прислуживал посторонний человек. — Все время? — нахмурилась я же убили три дня». «Нет. Ее убили почти три недели назад. Магия Ламара. Я удивлен, что тело оставили, а не уничтожили, будто... будто хотели, чтобы мы его нашли». «Гаспар сейчас выглядел настолько пораженным, что я не смогла не воспользоваться его слабостью. Если я сейчас соглашусь на соседство, не видать мне Хэр Лема как собственных ушей. А ради этого дракона я, кажется, была готова на все». Лорд-советник Гаспар из дома Миланта. «Я не согласна жить рядом с вами», — возмутилась девушка, продолжая разыгрывать невозмутимость. Гаспара это излила и умиляла одновременно. Но не сейчас. «Ламара это не обсуждается». «Обсуждается», — возмутилась она, уперев руки в бока. «Мне важна репутация, особенно сейчас». «А что сейчас?» — уточнил колдун. «Вы нашли себе жениха» которого может возмутить мой поступок. Она задохнулась от негодования, не в силах высказать все недовольство. А Гаспар только покачал головой. Эта девчонка иногда его веселила, иногда завораживала. А сейчас ее хотелось отшлепать, закинуть на плечо и закрыть за тяжелой дверью, пока Буря не уляжется. Но дракон, рожденный, понимал, что Буря разыгралась вокруг нее самой. Она и есть эпицентр этого шторма, от которого ни одна дверь не поможет защититься. А еще, еще его на самом деле волновала ее безопасность. Не из-за политических нюансов, не из-за того, что речь идет о его подопечной адептке, а просто потому, что это она. И это открытие шокировало Гаспара. «Я вернусь к себе», — твердо произнесла Ламара именно в тот момент, когда колдун был обезоружен своим открытием. «Надеюсь, что к вечеру мне установят новую дверь. Женен уже не вернется». Особенно после того, как ты поднял на уши всю стражу. Безопаснее будет тайно сменить место проживания. Безопаснее будет, если ты позволишь мне увидеться с Кайрлимом. В кабинете лорда-советника повисла звенящая тишина. То есть ты приняла решение?» Поинтересовался мужчина, прищурившись. Ламара прикусила язык, понимая, что сейчас сболтнула лишнее. О решениях она, вероятно, ничего говорить не собиралась, Он уже ясно дал понять, что не одобрит, если Ламара останется в Пиактоне. Я решила вернуться в свои комнаты. Оба они понимали, что ее требования выглядят как истерика, что девушка выставила себя недалекой и наивной. Но леди Ирион не могла себе позволить упустить шанс воплотить свое право и желание в жизнь. Гаспар долго молчал, обдумывая все возможные варианты. «Включая тот, где он закинет строптивую адептку на плечо» нарушив все дозволенности и просто запрет до окончания практики. Почему-то лорд-советник был уверен, что Ламара не согласится променять свою прежнюю жизнь на то, что мог бы уготовить ей мир драконов. Он мог бы спросить, но она бы все равно не сказала правду. И вышло так, что они не поняли бы друг друга ни при каком раскладе. Может, потому Гаспар и дал Ламаре разрешение вернуться в комнату, где вскоре починит дверь. Но перед этим повесил на молодую адептку два заклинания. Одно могло защитить от нападения, другое — сообщить колдуну, где находится выбивающая его из равновесия ученица.